— Заметьте, я не говорю, что это должен быть обязательно Стариков. Нини. -ни. Вы, как я вижу, человек честный. Зато вас и ценю. — Ага, сто рублей, — подумал я. — на Львовна вчера полдня рыдала. А я не могу видеть, когда она плачет. В голосе мужчины слышалось неподдельное волнение. — Ну так как? По рукам? и, не дожидаясь моего ответа, он стиснул мне руку и отошел. Я поискал глазами баронессу, но она уже уходила в сопровождении Ряжского и хозяйки дома, наперебой осыпавших ее комплиментами. Ряжский, следует отдать ему должное, преуспел больше. Все-таки он был мужчина. Поговорю с ней, когда все разойдутся, — решил я. Изабель уже ушла. Я обнаружил ее в саду, где она живо пререкалась о чем-то с поваром-французом, которого я мельком видел перед обедом. Заметив меня, оба умолкли. О чем вы тут беседуете? Полюбопытствовал я, подходя к ним. Мороженое. Изабель сделала умильную гримаску и послала повару умоляющий взгляд. Я прошу месье Эмиля выдать его секрет, а он ни в какую. Повар пожал плечами. И отошел. Экая высладка ешка! шутливо заметил я, Изабель. Мои прежние хозяева очень любили экономить на еде для слуг, — отозвалась она. Хорошо, что здесь все иначе. Мысленно я выругал себя за свою бестактность. Изабель безмятежно смотрела на меня, щурясь сквозь очки. Ваши помощники! Уже прибыли с моим кучером. Говорят, ничего не нашли, — сообщила француженка. Теперь они пьют на кухне с прислугой. И Аркадий тоже. — О, — протянула мадемуазель Плеси, — но он-то никогда не откажется, если ему предложат. Мы посмотрели друг на друга, и бог весь почему рассмеялись. Неожиданно Изабель оборвала смех. — Кто-то едет. — сказала она. Весь в пыли. Никита Былинкин соскочил с лошади, которая недовольно закружила на месте. Наездником наш секретарь был не ахти каким. — В чем дело, Никита? — спросил я. Тот судорожно сглотнул. — Аполлинарь Евграфович, там, там! Никита почему-то покраснел под моим взглядом, что мне не понравилось. Все должностные лица в отсутствии ищут Петровского. Городовой Еремеев обходил гостиницы, и вот, случайно внимание обратил, идя, значит, мимо вашего дома. — Что произошло? — спросил я быстро. — Да квартира ваша. Там все вверх дном перевернуто, даже подушки вспороты. Средь бела дня, представляете? Честное слово, я ничего не понимаю. Зато я понял сразу же, с чем был связан погром в моих апартаментах. Глава 17. Музыкальная шкатулка зазвенела печально и нежно и начала выстраивать какую-то сложную мелодию. Шкатулка была, пожалуй, единственным, что осталось мне на память, от прадеда Марсельяка. Однако на середине ретурнели мелодия захрипела, забулькала и неожиданно умолкла. Неудивительно, после того, как хрупкую вещицу так грубо швырнули из-под зеркального столика на пол. — Убью, мерзавца! — мрачно подумал я, бережно прикрывая крышку шкатулки. — Вздор, в сущности! — Кого убью? «И где его искать?» В разбитое окно время от времени врывался летний ветерок, и тогда облака перьев из растерзанных подушек начинали летать по комнате. Я плюхнулся на стул, его сиденье тоже было вспорото, обхватил голову руками и задумался. «Может быть, мне отомстил кто-то из тех, кто щел, что пострадал по моей вине?» Тот же Антипка Кривой, к примеру, которого я пару месяцев назад упек в тюрьму? Или все же погром связан с убитым шпионом Лемоном Петровским? Может быть, неизвестные искали здесь ключ? Я сунул руку в карман, вытащил ключ и поднес его к глазам. И тут меня словно ударило электрическим током. Это был не тот ключ, который я видел в кармане у Лемона, но, вне всяких сомнений, именно ключ, подобранный мною у камня возле насыпи. На виденном у шпиона было, помнится, две бороздки, а тут имелось три, хотя внешне оба ключа походили друг на друга. Такие ключи нередко выдают постояльцам в гостиницах, Так что неудивительно, что в первый раз я обознался. Но если у меня не ключ Лемона, — думал я, — то, может быть, тогда ключ человека, который спрятал его тело? В самом деле, наверное, труп было не так-то легко тащить. Тот, другой, наклонился, и ключ просто выскользнул из его кармана. Мои размышления прервала Изабель Плесси. Она постучала, вошла и ахнула. — Боже, какой ужасный разгром! Вы уже узнали, кто это сделал? — Нет, — вздохнул я. Похоже, они искали этот ключ. — Открыли дверь отмычкой? — деловито осмедовалась мадемуазель Плесси. — В романах двери всегда только так и открывают. — «А что за ключ?» «Я нашел его возле насыпи». «А, ключ того месье, который выпал из поезда?» «Нет», — ответил я на вопрос Изабель, которая восторженно смотрела на меня. «Похоже, он принадлежал тому, кто спрятал тело». «Какая у вас интересная жизнь! ни дня без тайны!» вздохнула Изабель. и задумчиво поглядела на меня. Интересно, а по ключу нельзя отыскать того, кому он принадлежал? Я повертел железку в руках. Ключ как ключ, только на ободке выдавлена цифра восемь. Кажется, и впрямь из гостиницы, промолвил я вслух. Изабель меж тем покрутилась перед зеркалом. Быстро поправила непослушную прядь, выбившуюся из прически, и взяла раненую музыкальную шкатулку. Мелодия заиграла, захрипела и сорвалась. «Ай — Ай-ай-ай! — укоризненно промолвила Изабель, сдвинув брови. Потом сделала уморительно серьезное лицо, поднесла шкатулку к уху, свободной рукой что-то подкрутила внутри, после чего завела шкатулку вновь. Мелодия начала играть и на сей раз не сбивалась до самого конца.